Нанху покорно отступил, как это частенько бывало в спорах с Найду, перед беспощадной логикой ситуации, по выражению Сэмми. «Попытаемся обставить все так, будто это дело рук Поко», сказал Найду, имея в виду черных террористов. Нангху стряхнул с себя уныние, еще раз взглянул на Нанкоси, который после укола спал глубоким сном, и потянулся к выключателю. «Пошли, Сэмми, работа не ждет». «Наконец-то я узнаю вас, док», — откликнулся Найду. Ричард Нкоси открыл глаза. Он проснулся с чувством безотчетного страха, Сразу насторожился и вес напрягся. Потом, наконец, вспомнил, как доктор уложил его в постель. Доктор по имени Нанху и Найду, профсоюзный деятель. Они хлопотали над ним до того, как подействовало лекарство. Особенно запомнилось ему лицо Найду. Крупное, бесстрастное, круглое. И до того черное, что такого не сыщешь и среди самих черных. И еще глаза, маленькие, острые, сверлящие, полные холодной расчетливости, которые ему довелось однажды увидеть в глазах гадюки, и которые он запомнил на всю жизнь. В комнате было темно. Когда его укладывали в постель, едва занималось утро. А сейчас совсем темно. Он почувствовал себя одиноким, загнанным в ловушку. Должно быть, он проспал весь день. Интересно, где дверь? Он ощупал руками кровать. Просто не были из тончайшего полотна, а одеяло легкое, как перышко, шелковистое и мягкое. Он лежал спокойно, пытаясь определить, откуда льется поток свежего воздуха. Так он узнал, где находится окно. А дверь? Он обследовал левой рукой пространство возле кровати, но ничего не обнаружил. Справа у кровати он нащупал маленький ночной столик, на котором не было ничего, даже настольной лампы. Вероятно, зажигать лампу было опасно. Он сел в постели, отбросил одеяло и осторожно спустил на пол ноги. Одна нога зацепилась за что-то, и тотчас же раздался какой-то необычный шум. Несколько секунд Нкоси ощупывал свои ноги, потом откинулся назад и улыбнулся. Ловко придумано. Теперь им известно, что я проснулся. Он вспомнил о маленьких внимательных глазах Найду и сел, ожидая, когда кто-нибудь войдет в комнату. Наконец, среди тишины, он скорее почувствовал, нежели услышал, как отворилась дверь. Теперь он увидел, она была напротив, справа. Простите, если мы вас напугали, я хотел узнать, когда вы проснетесь. Страшно, наверное, проснуться в незнакомом месте, особенно, когда вокруг темно. Голос был такой же ласковый и мягкий, как у Нангху, только принадлежал он женщине. Подождите минутку, я закрою окно, и тогда можно будет включить свет. Это у нас потайное убежище. И опять он скорее почувствовал, нежели услышал, как невидимая женщина прошла мимо кровати, пересекла комнату по диагонали, закрыла и задернула шторой окно. Потом наступила тишина, и ее голос донесся уже от двери. Сейчас я зажгу свет, а потом выйду и подожду за дверью, пока вы оденетесь. Комнату залил яркий свет, и дверь тотчас захлопнулась. Нкоси был один в маленькой комнатке с низким потолком из голых стропил и обрешетки. Кровать, ночной столик сбоку и деревянный стул, на котором лежали его брюки, составляли всю немудреную обстановку. Рядом на полу стояли башмаки. Однако рубашки и фуфайки он не нашел. Здесь не было ни зеркала, ни умывальника. зато на полу лежал роскошный бледно-голубой ковер с длинным густым ворсом. Плотно закрытое окно оказалось частью низкого покатистого потолка. Он натянул брюки, обулся и подошел к двери. «Я готов». Дверь бесшумно отворилась, и в ярком свете, вырвавшемся из комнаты, он увидел перед собой женщину. Она была выше его ростом, пожалуй, сантиметра на два. Сложение у нее было более крепкое, нежели у большинства индийских женщин, которых ему доводилось видеть. А кожа светлая, хотя и потемнее, чем у доктора. Каштановые волосы были гладко зачесаны назад и стянуты узлом на затылке. Две глубокие складки, пролегавшие почти от самой переносицы к уголкам рта, портили ее лицо с правильными чертами, и удивительно открытым взглядом серо-карих глаз. На ней были брюки и блуза свободного покроя. Она протянула руку. «Я Ди Нангху. Пожалуйте вниз. Пока вы примете ванну, поспеет ужин». Она повернулась и пошла. И тут Мкоси заметил, что женщина хромает. Когда она ступала левой ногой, Левое плечо и левое бедро резко опускались вниз. Ее левая нога, на несколько сантиметров короче правой, была обута в специальный кожаный башмак. Какое-то мгновение Нкоси пребывал в замешательстве и почему-то чувствовал себя виноватым в том, что женщина-калека. Он шел за ней по узкой лестнице, и каждый раз, когда женщина ступала на больную ногу, у него сжималось сердце. Спустившись лестницей, лестницы, они через маленькую дверцу вошли в гостиную второго этажа. Женщина загородила проем куском панельной обшивки, и лестница, ведущая в мансарду, оказалась скрытой, а образовавшаяся ниша превратилась в шкаф. «Всего-навсего шкаф», — улыбнулась она, точь — «точь-в-точь такой, как два других рядом. Важно лишь помнить, что этот — последний». Если что-нибудь случится, и вы станете открывать другой... Я запомню, кинул Коси. В ванной все для вас приготовлено. Когда приведете себя в порядок, спускайтесь вниз. Прямо так, не таясь? Да. Она улыбнулась странной, слегка насмешливой улыбкой. Здесь вы в полной безопасности. Мы, Кули... «Были вынуждены возвести несколько поясов оборонительных сооружений. Теперь мы почти как муравьи. Очень сожалею», — пробормотал Коси. Она гордо вскинула голову и глубоко вздохнула. а Затем в упор посмотрела на него. Лицо ее было исполнено горечи и суровости. «Я не искала вашей жалости». а я и не выказывал ее. Я родился в этих краях, и мне хорошо известно, что в вашем, как вы выразились, муравьином существовании в какой-то степени повинны и мои сородичи. Я очень сожалею об этом, только и всего. Он повернулся и направился к двери, откуда доносился шум льющейся в ванну воды. Он был в зол и в то же время подавлен, Зол на себя и свой народ, на женщину и ее народ. Его раздражало это сравнение с муравьями. Охватившее его уныние было глубоким и безграничным. Он резко захлопнул за собой дверь ванной комнаты, разделся и погрузился в теплую воду. Постепенно он успокоился, раздражение прошло, но уныние осталось. Он мылся быстро, потому что очень хотелось есть. По-видимому, сейчас он увидится с доктором и договорится о том, чтобы его скорее отправили из этого дома и этой чертовски унылой страны. Чем быстрее, тем лучше. Он взял со спинки стула полотенце и под ним обнаружил свежевыстиранную рубашку и фуфайку. Он мысленно воздал должное женщине. Мрачное настроение не мешало ей быть внимательной и предупредительной. Он быстро побрился, оделся, вымыл за собой ванну и сошел вниз. Дом ничем не отличался от домов других преуспевающих врачей. коси не успел спуститься с лестницы, как из крайней справа двери появилась уже знакомая ему женщина. «Пожалуйте сюда», — она ждала его у входа. От вида и запаха пищи у него потекли слюнки. Он повеселел, Женщина посмотрела на него дружелюбно. И когда улыбнулась ему, две портившие лицо морщины как по волшебству разгладились, и она сразу стала моложе и привлекательнее. «Теперь мой черед извиняться», — сказала она. «Я не хотела быть злой, но, вы знаете, мы в самом деле живем как муравьи. И у нас такая же, как у муравьев, система предупреждения об опасности. Нам сообщают о приближении врагов обычно за час до их появления». И так же, как в муравьином мире, всегда находятся люди, готовые принести себя в жертву во имя масс. Коси успокоился и больше не чувствовал никакой неловкости в обществе этой женщины. Спасибо за рубашку и фуфайку. Как приятно надеть после ванны чистое белье. Они вошли в комнату, и тут его ждало разочарование. В комнате никого не оказалось, и стол был накрыт на двоих. А доктор, спросил он. Все еще в Галганесбурге, ответила она. Должен был вернуться, но позвонил, что задерживается будет только завтра. У него все в порядке. То, что вы привезли, благополучно доставили на место. Ну и прекрасно. Значит, я могу уехать. Они хотят, чтобы вы дождались возвращения моего брата. Дело сделано, чего еще ждать? Кстати, кто это они? Женщина хотела что-то сказать, но передумала, подошла, прикрамывая к столу, и села. Давайте есть, предложила она. Попозже придет Найду и все вам объяснит. Она жестом указала ему на стол. Стол был уставлен индийскими яствами, которых Нкоси не пробовал в давних пор. Здесь было обилие вкусных блюд, в которых удивительным образом сочетаются мясо и овощи, сдобренные, помимо порошка кари, разнообразными специями. Лепешки, роти были совершенно воздушные, и слоеная хрустящая корочка приятно щекотала рот. Ее глаза и лицо... засветились радостью, когда она увидела, что еда явно пришлась ему по вкусу. Вам в самом деле понравилась еда? Или, может быть, вы просто голодны? И то, и другое. Я никогда не пробовал такого вкусного карри, даже перед отъездом в Дурбане. А карри я на своем веку поел немало. После двухдневного голодания все кажется вкусным. «Да, я не ел день, ночь и еще день». Он вспомнил кошмарную поездку с белым человеком, который решением суда был превращен в цветного, но чувствовал себя по-прежнему белым. «Что вам известно обо всей этой истории?» А какой?» Непринужденность тотчас исчезла. Она сразу же насторожилась. «Я имею в виду мое появление здесь». Он был уверен, что ей известно абсолютно все. Я знаю лишь, что вы привезли деньги для подполья. И больше ничего? Больше ничего. Вам даже неизвестно, откуда и как я прибыл? Нет. Он не мог понять, зачем ей понадобилось говорить заведомую ложь. И откуда в этой женщине столько затаенной горечи. Очевидно все от того, что она калека. Однако надолго ли ее хватит? Ведь это все равно, что не дышать по собственной воле и в конце концов умереть. Разница лишь в том, что организм не допустит такого насилия над собой. В какой-то момент воля ослабнет, и инстинктивное желание выжить, желание вдохнуть воздух и потом его выдохнуть, возьмет вверх. Поэтому даже коллега не может годами испытывать сознательно подогреваемую неприязнь. Женщина, казалось, угадала его мысли. По ее лицу скользнула горькая, насмешливая, чуть презрительная улыбка. «Вы давно не были в этих краях?» – спросила она. «Давно», – ответил он сдержанно, стараясь не выдать своих чувств. «Очень давно». Насколько я понимаю, лет десять. Да, что-то около этого. Куда наклонит, подумал он. Когда человек долго живет вдали, он утрачивает связь со страной, сказала она с некоторой бесцеремонностью. Пожалуй, вы правы. Ну и что из этого следует? Я думаю... «Вы утратили связь со своей страной», — ответила она. «Бог мой, не иначе, как она собирается читать ему мораль, с чего бы это?» «Как вы изволили заметить, — сказал он, — десять лет, большой срок». И сам того не замечая, человек воспринимает вкусы, взгляды, образ мыслей окружающих. «Постой», — решил он, — Я задам тебе встречный вопрос. Что вы хотите этим сказать? А то, что сейчас вам было бы преждевременно выносить она суждение, потому что у вас нарушились контакты со своей собственной страной, и вы можете подойти к ее оценке зыбких моралистических позиций европейца среднего класса. Он чувствовал, как закипает в нем злость. злость человека, которого дразнит без всякого к тому повода. Однако он подавил в себе злость, ведь он пользовался гостеприимством этой женщины и находился в положении ее должника. Еда перестала казаться ему вкусной. Он отодвинул тарелку и откинулся назад. Его слегка поташнивало. И вдруг, совершенно неожиданно, Впервые за все время она увидела в нем человека, мужчину. До этого момента он был для нее, как все другие африканцы, как все белые, как все цветные, представителем, лицом, представляющим или символизирующим ту или иную расовую группу. «Это потому, что я обидела его», — решила она. «Он сидит напротив, и я вижу боль в его глазах и почти физически ощущаю ее». Стало бы я себя так вести, будь он белым или даже цветным? Неужели опять это проблема расы? Но ведь ни белые, ни цветные не обходились с нами, как африканцы. В какой степени отвечает он за свой народ? В какой мере я ответственно за дела моих сородичей? Она взглянула на него ясным, понимающим взглядом. Высокий лоб. Большие глаза, широкие скулы, лицо, резко сужающееся к подбородку. Но, Боже, сколько затаённой боли в этих глазах, как сурово сжаты губы. Надеюсь, он всё же понимает, думала она, хотя и не знала хорошенько, что же именно он должен понять. В отношениях между их народами было слишком много плохого, несправедливого, Болезненного. Опустив голову, она сказала. Простите меня, мистер Нкоси. Не по моей воле вы оказались в этом доме. Не по моей воле здесь находитесь. От меня нисколько не зависит. И от меня тоже подхватил он. И чем скорее я покину этот дом, тем лучше для меня. Я выполнил свой долг. И ничто больше не держит меня здесь. Женщина вздрогнула, будто он ударил ее по лицу. Потом, после длительного молчания, заговорила осторожно, как бы нащупывая точки соприкосновения. «Знаете ли, у вас чисто европейский выговор». «Может быть, теперь, наконец, мы найдем общий язык», — подумал он. «Во всяком случае, стоит попытаться». «Выговор или манеры?» Словно не слыша его вопроса, она продолжала. Когда я вернулась из Европы, то чем-то походила на вас. Чем же именно? Беспристрастием, объективизмом, отчужденностью. Любое из этих слов подходит. Вы знаете, что я имею в виду. Дело пошло на лаг, подумал он. Вы считаете, что все эти качества присущи европейцам. Вы преднамеренно искажаете смысл моих слов. А он сводится к тому, что в ваших поступках и в ваших речах появляется самоуверенность, которая не свойственна нам, всем нам, не белым, проживающим в этой стране. Когда вы вернулись из Европы, поинтересовался он. конце пятидесятых годов задумчиво проговорила она сперва я поехала в индию надеясь обрести там дом но она оказалась еще более чужой чем европа таким образом вы обрели дом здесь спросил он да и если не считать того что и африканцы и белые дружно заявили что это не мой дом она отвернулась и И когда снова взглянула на него, он увидел тоску в его глазах. Я приехала как раз во время мятежа, когда в течение недели ваши сородичи гонялись за моими, словно за крысами. А силы, призванные стоять на страже закона и порядка, спокойно взирали на то, как льется кровь десятков индейцев. Ну вот теперь все ясно, подумал Коси. В его сердце больше не было злого. Мисс разрешите мне, пожалуйста, договорить. Я собственными глазами увидела, что происходило. Вот вам один случай. Я ехала в такси из порта и на набережной в Дурбане увидела двух здоровенных зулусов, гнавшихся с дубинками затощим маленьким индейцем. Водитель такси тоже индиец. Отказался остановить машину. Сказал, что они и нас убьют. Тем временем один из зулусов настиг индийца и ударил его короткой толстой палкой с набалдашником по голове. Бедняга умер у меня на глазах. Клянусь, я точно помню ту минуту, когда он умер. Дубинка раскроила ему чеп По инерции он пробежал еще несколько ярдов, а потом, словно тюк, рухнул на асфальт. Его голова превратилась в студень. Была я очевидицей и двух других убийств. А когда добралась до дому, то узнала, что мой младший брат был убит накануне ночью. Это произошло в тот день, когда я приехала сюда, уже твердо зная, что и Европа, и Индия чужды мне, что там я никогда не буду чувствовать себя как дома. Мой дом здесь. Но может случиться, что однажды, днем или ночью, по наущению белых, ваш народ снова начнет истреблять нас, предавать огню наше жилище, понимаете? Поймите же, каково мне было узнать, что этот дом будет служить вам убежищем. В этом районе индийцы все до единого знают, что вы здесь. Это одна из особенностей нашего муравейного быта. а у каждого из них есть основания помнить погромы. Этот район был почти весь сожжен до тла, а количество жертв неисчислимо. Ну, мы снова вернулись к муравьиным инстинктам. Когда-нибудь вы забудете о них? А вы когда-нибудь забываете о том, что у вас черная кожа? Выходя вслед за ней из комнаты, он услышал, как открылась другая дверь, и кто-то, тихо шаркая по полу босыми ногами, пошел убирать со стола. Женщина провела его в большую гостиную, и через широкие стеклянные двери они вышли в садик со всех сторон, обнесенный высокой стеной. Небо было усыпано звездами, сверкавшими в темноте, словно драгоценные камни. Ему не приходилось видеть их так низко над головой с тех давних пор, когда он еще мальчишкой пас здесь скотину. В углу садика под деревьями, скрытые от света, падавшего из окон, стояли стол и несколько стульев. Под ногами растирался ковер из густой упругой травы. Они подошли к столу и сели. «За вашей спиной черный ход», — сказала она. «Всегда наготове», — подумал он, но тут же подавил досаду, вызванную этой мыслью. Глаза еще не привыкли к темноте, и женщина казалась ему расплывчатой тенью. «Ну так как же», — сказала она, — «забываете вы когда-нибудь или нет?»